Глава 8 Рыцарь погибели. «Отмена призыва! Деймос! Рок, держись крепче!» Крикнул Арк, поднимая свое тело. «Скольжение!» Он использовал быстрые движения от эффекта сапог, чтобы не только прорываться через окружение, но и наносить удар ногами. После этого все могли наблюдать удивительную сцену. Когда Арк использовал скольжение в сочетании с вращающимися ударами ног, казалось, что он был похож на одного из тех персонажей из видеоигр, про уличные сражения. Арк непрерывно использовал вращающийся удар ногой при движении вперед. Несмотря на многочисленные выпады со всех сторон, благодаря упругости весь входящий урон снижался. Общему делу также помогала Рока, восстанавливая здоровье, поэтому вскоре Арку удалось прорваться через массу противников и достичь стороны Шамбалы. Арк, что ты тут забыл, черт тебя дери? Подожди минутку. Поскольку ему не удалось отдохнуть после длительного полета через башни, А теперь еще это дикое вращение, подобное Юлии, но вдоль поверхности, а не на ней, мягко говоря, он чувствовал себя плохо. Он ведь не знал, что персонажи в играх про драки банально не чувствуют тошноты. После того, как Арк немного пришел в себя он усмехнулся и ответил. «Я ж сказал, что пришел к тебе на помощь! Ты определенно родился с рожденным навыком удивлять людей!» Затем позади Шамбалы появился НПС, также носящий красную маску. «Лидер, ты его знаешь?» Да, я сражался с ним в темном Слерионе. Тогда именно об этом иностранце упоминал лидер. NPC украдкой взглянул на Арка, прежде чем сказать: Я Изабель, старейшина темного брата. Арк глядел на нее в ответ с тупым лицом. В его понимании старейшины должен быть пожилой дедушка. Но на удивление это оказалась девушка с приятным голосом. Пока Арк с ошеломленными глазами пелился, Шамбала пробормотал стесненным тоном. «На что это ты смотришь с таким пронзительным взглядом?» а, нет. Просто ситуация выглядит плоховато». «Но это ты приукрасил, конечно!» Пробормотал и вздохнул Шамбала. Арк мог легко заметить, что ситуация на вершине башни и правда не очень радужная. Даже не надо было использовать глаз кота, чтобы убедиться в малом количестве здоровья убийц. Несмотря на то, что они все уже использовали свои зелья и травы, и здоровье не превышало 20%. С другой стороны, благодаря баффам и магии восстановления Аллана, предатели имели еще по 60% здоровья. Не будь тут баррикад, ситуация уже давно была бы потеряна. не давите на баррикады!» После появления арка, Аллан начал еще больше подталкивать предателей. Одна из них мгновенно рухнула и убила сразу нескольких убийц. «Поговорим позже. Все убийцы внутри башни являются частью твоей группы. Мы с Рока можем предоставить некоторые баффы. «Так значит, срока Рока!» — заметил Шамбала причину, почему Арк притащил с собой Рока. После их присоединения ситуация явно улучшилась. «Жизнь — наиболее ценный подарок. Берегите ее, ведь это то, что оставила вам мама». Рока также настроилась и начала исполнять песню. Песня восстановления была способна восполнить здоровье на 200 пунктов в течение трех минут, но с навыком нежной ревербации, который позволял трехкратно накладывать друг на друга эффект песни, Здоровье убийц внутри башни Джейрима стало восстанавливаться еще быстрее. Арк тоже не бездействовал. Шамбала, собери все оставшиеся зелья у своих подчиненных! Что? Нет времени объяснять! Действуй! Все отдайте свои зелья, Арко! Как только Изабель дала приказ, каждый убийца незамедлительно передал ему свое имущество. Количество зелий едва превышало 50 штук. Арк положил их в сумку и крикнул: Великая жертва! 50 зелий поднялись в воздух, после чего появился гигантский кувшин. Сейчас размеры были немного меньше, нежели во время сражения за Сильвану, но промежуточного эффекта хватило на союзников радиусе 200 метров. Благодаря использованию песни восстановления великой жертве, убийцы смогли восстановить свое здоровье до 80%. «Что? Значит, тогда это было его рук дело?» Голос Салана был отчетливо слышен со стороны лагеря противников. Можайтесь? «Мы собираемся одолеть предателей!» Затем Марк использовал уход за больными и поднял боевой дух и мужество союзных убийц на 50%. Эффект благословения увеличивал различные характеристики. Подобные изменения были особенно сильными на убийц, которые никогда не пользовались навыками восстановления здоровья или бафами. Еще не настало время, чтобы сдаваться! Мы не можем позволить уничтожить нашу организацию Темный брат» таким предателям, как они!» «Наши товарищи вскоре вернутся с окраин! Нам просто необходимо продержаться до их прихода! Во славу Саларина! Убийцы, которых так сильно оттеснили до сего момента, приступили к контратаке. Убийцы внутри башни Джей Рима имели более высокий уровень, чем предатели, поскольку являлись прямыми помощниками старейшин. Только из-за чувственного превосходства они не могли вовремя использовать зелье восстановления, поскольку постоянно находились под шквалом атак противника, однако предателей все равно было очень много. «Ха!» «Подкрепление всего из двух человек! Атакуем их всей мощью!» Алан оттеснил убийц благодаря своему щиту, одновременно накладывая различные эффекты от аур. «Алан, на этот раз ты я тебе яйца откручу!» Но не стреляли не могли сейчас превзойти Святого Рыцаря, хотя они имели эффекта некоторое время, но когда Алан начал оказывать большое давление, все начало немного рушиться. Кроме того, также потянулись предатели из башни Эксок и увеличили свои силы, из-за чего Шамбала был оттеснён в угол. А! Старейшина! Держитесь! Мы ни за что не дадим башню Саллина в руки такого человека! Однако в голосе Изабель не было никакой энергии. Шамбала посмотрел на нее и воспылал эмоциями. «Это то блюдо Каллан!» «Шамбала!» Аркс схватил его за плечо и сказал. «Ситуация проста. Предатели сильнее только из-за Аллана, поэтому необходимо избавиться только от него». Это возможно, даже с некоторыми потерями. Как только Джастис Мэна остальные вернут контроль над холмом Бикон и возьмут управление войсками на себя, вся ситуация выровняется. Вывод только один — добраться до Аллана. Это будет нелегко, но если пойдем мы с тобой, тогда это станет возможно. Неплохо. Шамбал усмехнулся. Именно по этой причине Арк прорвался через всю толпу, чтобы присоединиться к Шамбале. Во всяком случае, ключом к победе в этом сражении было явно Алан. Как только решение было принято, они оба через линию врагов. Алан знал, насколько важной была его роль, поскольку он не хотел напрасно тратить ману до столкновения с Сарком, то оставался в задней части группы, одновременно накладывая только необходимые бафы. Таким образом, им двоим нужно было сначала прорваться через всех предателей, чтобы добраться до него. На пути были десятки противников. Поэтому данная задача была сложна даже для Арка или Шамбалы, однако поскольку их было двое, это кардинально меняло дело. «Лидер, будьте осторожны! Вы наша последняя надежда!» — сказал Изабель Шамбале, прежде чем он развернулся и убежал. «Арк, я иду первым! Хорошо!» Они использовали свою технику передвижения в виде клешней, которую разработали в тёмном Сильрионе. «Окаменение крови!» Шамбала использовал навык на трех противниках, одновременно совершая прыжок над ними. Затем Марк немедленно последовал за ним и с помощью темного клинка нарезал предателей. После этого двое из них непрерывно использовали темный танец и вспышку. Как только Шамбала создавал разрыв, он сразу сопровождался ударом Марка. После того, как враг был сбит с ног, Шамбала легко добивал их с помощью кинжала. Поскольку это была давно натренированная схема их атаки, то не было никакой необходимости в лишних словах. Тем не менее, предатели имели 140 уровень и выше, поэтому если их не убивать окончательно, они могли легко восстановиться и вновь окружить Арка и Шамбалу. «Нам не нужно иметь дело с ними всеми! Просто оттолкнем их прочь! Я знаю!» Арк использовал ответный удар, в то время как Шамбал полагался на силовой толчок. Это позволяло раскидывать предателей в разные стороны, словно шары от боулинга. Единственным недостатком этих навыков была задержка при использовании вместо проведения настоящей атаки. Но благодаря тому, что они сейчас применялись одновременно, войска предателей не могли уловить нужный момент задержки, чтобы подойти. Таким образом, они оба медленно продвигались через силу противника, и вскоре среди противника в черных одеждах появилась белая фигура Алана. Глаза Арка мгновенно заблестели, сосредоточившись на нем. «Там!» Арка и Шамбала разделились двое, затем они атаковали Алана с двух сторон. «Эти ублюдки думают, что смогут так легко убить меня! Святой свет!» Из-за воздействия Святого Света, бонус от атрибута тьмы был отключен. После появления Шара Света, характеристики Арка и Шамбалы резко снизились. Алана удалось легко заблокировать атаки Шамбалы своим щитом, а вскоре подняв меч, контратаковать Арка. Резкий свист металла, и Арк был оттеснен назад после получения удара. Чёрт, я забыл! Алан долгое время был один и убегал от Арка, поэтому и забыл, что Святой Рыцарь слаб в одиночестве. Однако сейчас, когда он возглавлял войска предателей, то получил резкий скачок вверх в своих характеристиках. В противоположности Аллана бонус от тьмы Арка исчез. Да, он по-прежнему был выше на 20 уровней, но войска Аллана легко компенсировали эту разницу. «Но сейчас я не один! Умри, Сокенсен!» Арка взмахнул мечом в сторону Аллана. Пока тот блокировал этот выпад щитом, с другой стороны Шамбала пронзил его своим кинжалом, Не теряя времени, Арк повторно нанес ему удар и заставил Алана пошатнуться. «Сволочи! Сейчас, Арк! Хорошо!» Арк и Шамбала синхронизировали свои действия и загнали Алана в угол. Критические удары продолжали на него обрушиваться. Как только одна атака была блокирована, другая 100% наносила критический удар. Если Алан блокировал верхнюю часть, Арк целился в нижнюю. Если блокировался и нижний удар... Тогда подключался Шамбала и целился в шею. Да, Алан был святым рыцарем, мощной профессией, один из героев прошлого, но даже он не может противостоять с разными атакам с разных сторон. Как только Алан оказался в большой жопе, предатели устремились к нему на помощь. Тем не менее, Арка Шамбала просто использовали ответные удар и силовый толчок, чтобы избавиться от надвигающихся противников и снова продолжить давление на Алана. Несмотря на то, что было сложно сосредоточиться из-за вмешательства предателей. Аллан все таки был оттеснен из-за их совместных непрерывных атак, а эти непрерывные маленькие атаки безостановочно понижали здоровье Аллана, даже несмотря на то, что он имел редкий класс танка. «Хорошо, наши атаки на верном пути. Он слишком занят сохранением маны на ауры и использованием магии восстановления. Как только его здоровье упадет на 30%, я использую бурю клинков, а Шамбала использует свой навык меч-торпеда, и тогда будет неважно, будут перед ним предатели или нет». «Даже если это будет Аллан, он не сможет выдержать такой урон!» Арк составил примерную стратегию.